Он подошел к двери, коснулся ручки. Она не подалась. Дверь была заперта. Он робко постучал. Ему не ответили. Он постучал еще раз. Сердце стучало в унисон. Полная тишина. Он понял теперь. всё проиграно. Холод пронизал его. Он потушил свет, бросился, одетый на диван, закутался в одеяло. Он жаждал мрака, забвения. Потом еще раз прислушался. Ему послышались чьи-то шаги. Напряженно всмотрелся он в дверь. Она оставалась неподвижной. Ничего. Голова опять поникла безнадежно. Вдруг он почувствовал снизу тихое прикосновение, испуганно вскочил, но сейчас успокоился глубоко тронутый. Собака, проскользнувшая вместе со служанкой и лежавшая под диваном, прижималась к нему и теплым языком лизала ему руку. Бессознательная любовь животного наполнила теплом его душу, ведь эта любовь пришла из отмиравшего уже мира была последним приветом его прошлой жизни. Он нагнулся и обнял собаку как человека. Кто-то на земле еще сохранил ко мне привязанность, не презирает меня, думал он. Для неё и я еще не машина, не орудие убийства, неподатливое безвольное существо, а человек, сроднившийся с нею чувством привязанности. Он, не переставая, гладил ее мягкую шерсть. Собака прижималась всё ближе, как будто знала, как он одинок. Оба дышали тихо, постепенно погружаясь в сон. Проснувшись, он почувствовал себя свежее. За окном сияло ясное утро, южный ветер — Разогнал завесу мрака со всего окружающего, и над озером, белую каймою, заблестела цепь далеких гор. Фердинанд вскочил еще во власти сна и очнулся окончательно, лишь увидев завязанный мешок. Сразу все прежние мысли нахлынули на него, но при свете дня казались легкими. «Зачем только я все уложил?» — спросил он себя. «Зачем? Ведь я не собираюсь ехать. Весна приближается, я хочу рисовать. Ведь это не к спеху. Он сам сказал, что дело терпит. Даже животное и то не торопится на бойню. Жена права. Это преступление по отношению к ней, ко мне, ко всем. Что они могут со мной сделать?» Несколько недель ареста, Быть может, если я опоздаю, Но разве служба? Не та же тюрьма. Я не обладаю гражданским рвением, Я считаю заслугой Быть непослушным в это рабское время, И я не думаю уезжать. Я остаюсь. Я напишу раньше ландшафт, Где я был счастлив, И пока картина не будет висеть в рамке, «Я не пойду. Я не дам себя загнать, как корову. Мне некуда торопиться».